Жорж Семенон, шлюз номер один, глава шестая. И вот что любопытно, заключил Магре. Я совершенно уверен, что дело-то проще некуда. Разговор происходил тот же вечер у начальника уголовной полиции, когда кабинеты уже опустили. За Парижем садилось багровое солнце, размалевывая красно-сине-желтыми пятнами сену, в том месте, где через нее перешагивает новый мост. Стоя у окна, оба болтали о том, о сем и рассеянно поглядывали на умиротворенную праздную толпу внизу. А что касается Дюкро, зазвонил телефон, начальник снял трубку. «Добрый вечер, сударыня. Передаю трубку». Комиссар услышал расстроенный голос жены. «Ты же забыл мне позвонить!» «Да нет, мы ведь договорились, что позвонишь четыре. Вещи уже прибыли, и мне нужно туда отправляться. Можешь сейчас приехать?» «Да-да, выезжаю», – торопливо ответил Магре и, поднявшись из кресла, пояснил начальнику. «Совсем забыл о переезде». Вещи отправили фургонами еще вчера, и жене нужно ехать туда их принимать. Начальник пожал плечами, и Мегре задержался в дверях. «Вы хотите что-то сказать, шеф? Только одно. С вами будет то же, что и со всеми. Не пройдет и года, как вы снова окажетесь на службе, но уже в банке или страховой компании» кабинет пробрались сумерки. Голос начальника звучал беланхолично, но оба делали вид, что этого не замечают. Клянусь, ни в коем случае. До завтра. Смотрите, не дайте маху с декро. У него в кармане два, а то и три депутата. Мегре взял такси, но все равно опоздал. Жена совсем закрутилась. Две комнаты уже опустили, в других повсюду громоздились тюки и свертки. В кухне что-то варилось, но не на плите ее уже увезли, а на спиртовке. Ты в самом деле никак не можешь поехать сейчас со мной. Тогда приезжай завтра вечерним поездом, надо же решить, куда что ставить. Однако приехать завтра Мегре не только не мог. Не хотел. Как странно входить в опустошенный дом, который покидаешь навсегда. Но еще страннее казался комиссару вид некоторых собранных для отправки вещей. И все, что переходя с места на место, говорила жена. Видел, какие привезли складные кресла. Да где ж ты? А насчет мебели звонила госпожа Бего. Там чудная погода, вишни уже распустились, все белым-бело. Да, а ту козу, о которой она говорила, продавать не хотят, но хозяин обещал оставить нам козленка. Мегре улыбался и согласно кивал головой, но мысли его были далеко. «Только обязательно поешь!» – крикнула из соседней комнаты госпожа Магре. «Самой-то мне не хочется». Ему тоже не хотелось. Успел на ходу немного перехватить. Оставалось стащить вниз громоздкие узлы и всякую неудобную мелочь, даже садовые инструменты. Все это тут же до отказа забило такси. Вокзал РС. У дверей вагона Магре обнял жену и уже около одиннадцати в одиночестве брел по берегу сены. Чем-то или кем-то недовольный. Дальше на набережной Целестинцев он прошел мимо темных окон конторы Дюкро. В неясном свете газового фонаря тускло поблескивали медные таблички, а вдоль берега мирно покачивались суда. «Почему начальник так сказал? Это же глупо!» Магре на самом деле тянуло в сельскую тишь где можно ничего не делать и только читать. Он устал. Однако даже в мыслях ему не удавалось последовать туда за женой. Он попытался припомнить, что она говорила о козе и всякой всячине, но тут же, глядя на россыпь огней на том берегу сены, стал думать совсем о другом. Где сейчас Дюкро? Подавил отвращение к балагану и вернулся домой. А может... Сгромоздив локти на стол, обедает в каком-нибудь шикарном ресторане или в кабачке, где столуются шоферы. А что дальше? Опять будет ходить из бардака в бардак с траурной лентой на рукаве, оплакивая сына. И об этом Жанне Дюкро тоже ничего не известно. Просто удивительно, но ровным счетом ничего». Конечно, встречаются такие типы, их жизнь как книга за семью печатями. А ведь им занимаются два инспектора в Латинском квартале, в Архивном институте, в Шарантоне. Приятный молодой человек, немного замкнутый, не блещет здоровьем. Какими страдал недостатками, чем увлекался, об этом ничего». Никто не знает даже, где он проводил вечера. Скорее всего, сидел дома, занимался, наверстывал упущенное за время болезни. Ни семьи, ни приятелей, ни подружки. И вот в одно прекрасное утро кончает с собой, повинившись в покушении на отца убийство. Однако были же те три месяца, что он провел на «Золотом руне» с Алиной. Жан Алина. Гасен, Дюкро. Появились решетки Берси, потом справа трубы электростанции. Мимо спешили трамвай. Временами Мегрэ ни с того ни сего останавливался, потом шел дальше. Впереди его ждет шлюз номер один. «Высокий дом». Баржа, два бистро. Все эти декорации, скорее весь наш грубый реальный мир, мир вещей, красок, запахов, запутанных человеческих жизней, клубок, которых он пытается распутать. Это его последнее дело. В домик на берегу Луары уже перевезена мебель. Да, но вот, расставаясь с женой, он ее едва обнял, со злостью таскал узлы. Даже не дождался отхода поезда. Что стоит за словами начальника? Магреб внезапно остановился и решительно сел в трамвай. Хватит бесцельно бродить по набережной. Чем выше поднималась луна, освещая мельчайшие закоулки, тем пустыннее выглядел пейзаж. Бестро слева уже закрылось, у Фернана трое клиентов еще играли с хозяином в карты. Они услышали шаги на тротуаре. Фернан поднял голову и сразу же узнал переступившего порог комиссара. «Снова в наши края? Да так поздно! Есть что-нибудь новенькое?» Ничего. Хотите выпить? Благодарю, нет. Зря. Поболтали бы немного. Мегре вошел и тут же почувствовал, что это не надо было делать. Игроки ждали с картами в руках. Хозяин налил стопку себе, потом Мегре. Ваше здоровье. Ты играешь или нет? А как же? Вы позволите, господин комиссар? Мегре остался стоять всем нутром, чуя какой-то подвох. «Не хотите присесть?» «Бью козырем!» Мегре выглянул наружу, но увидел все те же контуры застывших в лунном свете декораций. «Странная эта история с Бабером, Вы не находите?» «Играй! Трепаться будешь потом!» «Сколько с меня?» – спросил Мегре. «Нисколько. Всех угощаю я». «Нет, нет. Все непременно. Минуточку. Я в вашем распоряжении. Игра!» Он бросил карты и направился к стойке. «Чего вам налить? Того же? А вам, ребята?» В атмосфере бара поведений клиентов в их голосах было что-то нарочитое, фальшивое, особенно у хозяина. Тот прямо из кожи вон лез, чтобы разговор ни на минуту не смолкал. «Знаете, гасента так и не просыхает, словно обед дал». «Тебе большой стакан, Андрей, а тебе?» На уснувшей набережной лишь одно это бестро оставалось открытым. Магре, которому надо было разом следить за происходящим снаружи и внутри, шагнул к двери. «Да, комиссар, чуть не забыл вам сказать». «Что еще?» – проворчал, повернувшись Магре. «Постойте-ка!» – вот балда, опять забыл. «Чего вам налить?» Слова прозвучали так неестественно, что даже игроки смущенно переглянулись. Фернан и сам это почувствовал. У него разом покраснели скулы. «Что тут, черт возьми, происходит?» – спылил Магре. «Что вы имеете в виду?» Комиссар придержал открытую дверь и оглядел суда, застывшие на воде канала. «Почему ты стараешься задержать меня тут?» «Я? Клянусь!» Наконец, в темной массе корпусов, мачт и кают комиссар углядел крошечную светящуюся точку. Не дав себе труда затворить за собой дверь, он пересек набережную и очутился прямо перед мостками, ведущими на золотое руно. В двух шагах от себя он едва не проглядел человека. «Что вы тут делаете?» «Жду клиента». Магра обернулся. Чуть поодаль стояло такси с потушенными фарами. Под ногами комиссара глухо заскрипело дерево узких сходней. Стекло в двери слабо светилось. Ни минуты не раздумывая, он распахнул ее и шагнул вниз. Можно войти? Каюту освещала керосиновая лампа. Постель была уже разобрана. На столе, покрытом клеенкой, стояла бутылка и два стакана. А за столом, молча, настороженно, сидели друг против друга два человека. Старика Гасен и Эмиль Дюкро. В маленьких глазах Гассена таилась угроза. Дюкро сидел, положив локти на стол, сдвинув на затылок фуражку. «Входите, комиссар, я так и думал, что вы тут появитесь». Дюкро держался совершенно естественно. Приход комиссара его не беспокоил и не удивил. От пузатой керосиновой лампы волнами расходился теплый воздух. Стояла полная тишина. И могло показаться, что эти двое уже, бог знает, сколько времени просидели тут, не произнося ни слова и не шелохнувшись. Дверь второй каюты была закрыта, значит, Алина спит а, может быть, тихонько лежит в темноте, прислушиваясь к голосам в соседней каюте. «Мое такси еще не уехало?» Дюкро попытался стряхнуть с себя напряжением. «Любите голландскую водку?» Он сам пошел к буфету за стопкой, налил в нее прозрачной жидкости и уже потянулся за своей, как вдруг Гасен одним махом смел со стола все, что на нем было. Бутылки, стопки, все покатилось по полу. Из бутылки, чудом не разбившаяся, вылетела пробка и в горлышке забулькала. Дюкро даже не вздрогнул. Уж не ожидал ли он чего-нибудь подобного. А Гассен был уже совсем готов сорваться. Он тяжело дышал и, сжав кулаки, подался вперед. В соседней каюте послышалось чье-то шевеление. Гасен еще секунду пребывал в нерешительности, потом обхватил руками голову и рухнул на стул, всхлипнув проклятая судьба. Дюкро кивнул на люк, на ходу похлопал старика по плечу, и все. Они сошли по сходням и окунулись в чистый свежий воздух. Шофер поспешил к машине, Дюкро чуть помешкал, придержал магроза руку. Я сделал, что мог. Вам в Париж. Они поднялись по каменной лестнице. Дверца автомобиля была открыта. Мотор тихо урчал. За окнами бестро маячил силуэт. Должно быть, Фернан разглядывал машину. Это вы дали распоряжение, чтобы вас там никто не беспокоил? Кому? Мегре махнул рукой. И Дюкро его понял. «Он что, пытался вас не пустить?» Дюкро усмехнулся, польщенный и недовольный одновременно. «Эльки идиоты!» – буркнул он. «Садитесь прямо в центр». Он снял фуражку и пригладил рукой волосы. «Я был вам нужен?» Магре промолчал. Да Дюкро и не ждал ответа. «Вы подумали о моем давнейшем предложении?» Но на благоприятный ответ Дюкро уже не надеялся. Вероятно, был бы им даже разочарован. Жена вчера вечером уехала расставлять мебель в нашем доме. Где? Между Мэном и Туром. Набережные давно пустили. До самой улицы Сент-Антуан им встретились всего две машины. Шофер опустил стекло. Куда ехать? И Дюкро, словно бросая кому-то вызов, отозвался. «Высадите меня у Максима». Он на самом деле там сошел, грузный, упрямый, в плотном синем костюме с траурной креповой повязкой. Расыльный, похоже, его знали и прямо-таки слетел навстречу по ступенькам. «Зайдете, комиссар?» «Нет, спасибо». Дюкро уже входил в тамбур, и дверь повернулась так быстро, что они не успели ни пожать друг другу руки, ни вообще проститься. Пробила половину второго. «Такси?» – спросил рассыльный. «Да, впрочем, не надо. На бульваре Эдгар Кене пусто, большая кровать уже в деревне. Магре отправился ночевать в гостиницу» конце улицы Сент-Анаре.